Глава 17. -е. Соглашение. Василий, я собираюсь предложить пленникам службу. Всем, прежде чем затевать подобное дело, стоит как минимум выяснить, нет ли ука и навеских аргументов против. Не спроста же он с самого начала был настроен к мятежникам враждебно, и вряд ли дело тут только в вскрывавшихся среди них эмиссарах. Каин, зачем они тебе? Решил обзавестись личной армией? Пригодятся, произнес я вслух, сэкономив смску. До тех пор, пока внимание Каина сосредоточено на этой точке пространства, он и так меня слышит. Правда, услышал не только он. Несколько находящихся поблизости игроков повернулись, и я обозначил жестом, что разговариваю по телефону, или в нашем случае по каналу связи. Вдаваться в подробности не хотелось. Каин. Поселить их в подземелье не получится. Там просто нет достаточного количества свободных женщин. Василий, значит, найдём их в другом месте или подыщем воинам занятия, которые их отвлечёт. В мире Мордора ведь хватает незачищенных подземелий. Займутся делом, за одну и сильнее станут те, кто выживут. Каин, поступай, как знаешь. Ничего не имею против. Итак, одобрение высших сил получено, можно приступать к делу. Вопрос в том, как это лучше провернуть. Будем реалистами. Запихать в сумке шесть тысяч воинов силы не получится. Гоблины должны сами принять системный запрос. Угрожать смертью сработает не со всеми и практически гарантированно обернется проблемами по прибытии на Осколок. Нет, мне требовалось их добровольное содействие, а значит предстояло провести очередные переговоры. Ладно. Хан, это Василий. Я дотронулся до гарнитуры. Знаешь, где я? Отлично. Возьми людей, сколько нужно, и приведите мне 30, нет, 60 пленных командиров гоблинов. Хорошо. Отозвался Буряд. Насколько это срочно? спрашивать, как этих самых командиров определить, он не стал, не дурак. Уважение базируется на статусе, статус даёт силу, а сила в этом мире отображается вполне наглядно: расовым рангом, уровнями и наличием системного имени, не говоря уже о традиционных вещах в виде хорошей одежды, доспехов и оружия. Так что самых интересных пленных мы отсортировали сразу. Приведи их через полчаса, раньше тоже не нужно. Принято. Нет смысла пытаться разговаривать сразу с целой армией, куда проще выбрать ответственных лиц, а затем пусть уже они уговаривают остальных. Шестьдесят тоже многовато, но как-нибудь справлюсь. Хотя чую, без правильных аргументов и подготовки будет не просто. Я подошел к довольно толстому дереву, задумчиво его осмотрел, а затем достал меч Каяна. Т. Надеюсь, это не будет светотатством. Полагаю, нет, особенно если заранее не уточнять и проделать всё быстро. Скорость тут вообще один из критических факторов. Стоит слегка затормозить, и лезвие заклинит, сломать не сломает. Насчёт прочности и остроты клинка я не сомневался, но куда больше тут зависит от системного навыка. Наложение. Клинок окутался едва заметной аурой, и я взмахнул мечом, нанося удар параллельно земле. Клинок с легкостью прошел через древесину, выйдя с другой стороны. Я круто нулся, поддаваясь инерции, и отступил в сторону, позволяя столу упасть. Получилось. Впрочем, меня в данном случае интересовали не дрова, а получившийся трон. Раз уж памятная табуретка осталась в личной комнате и временно недоступна, местное общество было сословным, а значит, вести переговоры лучше сидя. К слову, дерево ведь тоже условно живое, однако опыта за его убийство мне не выдали. Логично, и на чащ лесов быстро бы не осталось. Дерево убежать от дровосека с системным топором точно не сумеет. И сожрать его тоже очень вряд ли. Тем не менее, если верить ощущениям, то система свою долю получила. Впрочем, внешне с практической точки зрения это ни на чём не сказалось. Ни одна из половины дерева не высохла и не осыпалась пылью, и срез получился практически идеально ровный. Призвать гоблина. Приветствую, владыка, почтительно поклонился Уль. Тесть знала о моем возвышении и о том, куда ушла его любимая дочь, огромная честь и все такое прочее. Приветствую, кивнул я. Сегодня предстоит важное дело, нам нужно следующее. К тому моменту, как привели гостей. Пеньок покрыла выделенная крысиная шкура, а вокруг выстроились полсотни бессмертных, причём снаряжённых по максимуму, включая системное оружие, современную броню, украшения и огнестрельное оружие. Уровни гоблинские гвардейцы тоже успели поднять, пусть у большинства пленных они были и повыше. Системный язык Насари считался символом принадлежности к знати, однако никаких гарантий, что все командиры знают его на достаточном уровне нет, и уж тем более не знают его рядовые гоблины. Большинство игроков решили вопрос самостоятельно, изучив язык гоблинов, а вот для вассалов пришлось выделить две копии навыка из личных запасов. Впрочем, расходы скромные и в контексте моих планов вполне обоснованы. Уровень тридцать двенадцать и шестьсот. Стоять! Приказал Хун, второй старейший на гоблинов. Те, кто пересекут линию на земле, умрут. Старейшина демонстративно передернул затвор каралаша, да и остальные телохранители старательно изображали бдительность. Пусть я ставил спектакль, но большинство актёров относились к своим ролям в высшей степени серьёзно. И если эта партия окажется недостаточно понятливой, то вполне возможно придётся искать другую или скорее действовать по принципиально иной схеме. Творить добро и причинять справедливость ближним вообще на редкость утомительное занятие. Впрочем, линию никто не переступил. Перед вами владыка Василий I, шагнул вперёд уль, верховный жрец Кайна, нынешнего воплощения великого и король Мордера, вольный игрок и великий покровитель народа гоблинов. Майор Российской Федерации, склоните головы. Речь и титулы само собой мы обговорили заранее. И нравилось пленникам или нет, но они подчинились и согнули спины в поклоне. Кто сильнее, не желая навекать на себя неприятности, кто слабее, желая продемонстрировать гордость, в любом случае признания я добился. Люди или гоблины, в одном мы похожи, независимо от уровня развития, придаем огромное значение внешним знакам статуса и ритуалам. Меняются, разве что конкретные детали и правила игры, но так ли уж принципиально, что именно отображает твое положение в обществе? Паразиты, конь, системные артефакты или крутая машина. Нужно просто учитывать такие моменты и правильно подобрать атрибуты. Впрочем, это все лирика. В данном спектакле я преследовал сразу несколько целей. Первое обозначить своё высокое положение, второе богатство и силу, третье сделать это через подчинённых гоблинов. Какая может быть вера в то, к чемуся в их мир человеку? Любые мои слова будут априори восприниматься с недоверием. Сейчас же пленники видят, что их сородичи служат мне добровольно и выглядят вполне довольными своей жизнью. и я не опасаюсь повернуться к телохранителям спиной это открывает пути которые при иных обстоятельствах оказались бы закрыты наглухо дела всегда говорят лучше слов тихо я поднял руку вас слишком много чтобы говорить со всеми разом Только у одного будет право задавать вопросы, остальные должны лишь молча слушать. У вас есть 100 ударов сердца, чтобы определиться с выбором представителя. Если не успеете, то я сам назначу того, от кого будет зависеть ваша судьба. Не то чтобы я торопился, скорее намеренно ставил их в условия дефицита времени. Однозначного лидера у гоблинов похоже не оказалось. Кандидатур было трое, и спустя полторы минуты приглушённых споров вперёд вышел воин средних лет. Я Уннор, командир первой тысячи, представился лидер на системном языке. Наверняка у него был какой-то местный титул, но он его не обозначил. Идентификация: хоб гоблин Уннор, герой, уровень 12. Конечно, я получил намного больше информации, но ничего того, на чём стоило бы заострять внимание. Довольно высокие параметры, средний магический дар и минимум навыков. Примерно нечто такое я и ожидал увидеть. Хорошо, кивнул я. Однако системный язык излишне адаптивен, поэтому я буду разговаривать на местном наречии. Так меня точно поймут все присутствующие. Разумно, согласился Унор. Пусть большинство из нас принадлежит к знатным кланам, но хватает и тех, кто вышел из низов. У них могут быть проблемы с высокой речью. Насколько мне известно, эти проблемы были у подавляющего большинства присутствующих. После того, как Сар превратился в закрытый мир, потребность в универсальном языке ослабла. Гоблинский язык на континенте был единственным, а наречия недостаточно различались, чтобы его имело смысл дублировать. Конечно, оставались книги, но теперь язык приходилось учить не через карту навыка. Высшая знать могла общаться на системном, а вот кому помельче хватало знания пары сотен, а то и десятка слов, которые можно вставить между делом. Интересно, что в примерно такой же ситуации гоблины подземелья сделали прямо противоположный выбор. Пожалуй, начнём с того, что я обрисую перспективы, произнёс я. Вы пришли на эти земли с огнём и мечом, чтобы убивать, грабить и обращать в рабство. Впрочем, не буду вас в этом упрекать. Ваша истинная вина в том, что вы пытались помешать возрождению великого И. Это не Онор Асёкся. Вижу, ты хочешь что-то возразить? Говори свободно. Обещаю, что до конца нашего разговора тебя не тронут. А после? Кто знает? В зависимости от обстоятельств, в худшем случае ты умрёшь. Но ты ведь не боишься смерти? Я воин. Смелый тип или, возможно, не хочет потерять лицо перед остальными офицерами. Впрочем, мир вокруг суров, и на перспективу погибнуть местные гоблины вообще смотрели с изрядной долей фатализма. Неплохой ответ. Так что ты хотел сказать, воин? Мы не пытались ничему помешать. В истинной империи уважают память о павших богах, но не поклоняются им. Какой толк мёртвым в подношениях? Небесный трон пуст, а слова о возможности возрождения лишь детские сказки. Как видишь, эти сказки воплотились в жизнь. Месяц назад мы, игроки, добрались до алтаря и вернули к жизни великого И. Каина, поправил гоблин, и он человек. Что ж, хорошая возможность обкатать аргументацию в теологическом споре. Каин прежде всего бог, унаследовавший силу, власть и память великого И. Тоже один из возможных сценариев, в котором сила возрождённого божества сильно бы упала. Требовалось не только заставить гоблинов признать Каяна наследником и воплощением великого И, но и одновременно убедить всех внешних наблюдателей в том, что это лишь игра хитрого и жадного человеческого башка. И если со вторым вопросом мы похоже справились неплохо, то с первым тоже разберемся. В конце концов, из двух равных доктрин обычно побеждает та, в которую пастве удобнее верить, особенно при подавляющем преимуществе в силе. По большому счёту, правда тут вообще не нужна. Даже если бы наша история была ложью от начала до конца, через какое-то время бесхозный мир всё равно перешёл бы под контроль нового бога. Главное, чтобы ему хватило могущества отогнать конкурентов, и ответ Хоббса был тому наглядным подтверждением. Я не жрец, и мне сложно судить о подобных вещах, но если великий И действительно вернулся к жизни, то всем и лишь приветствуем данный факт. Понимаю, кивнул я. Значит, вы не знали о том, что пришли сюда, ведомые слугами Многоликого? Многоликий? переспросил Унор, воплощённое зло, которым родители пугают детишек. Именно, не смутился я. И среди вас скрывался его эмисар. Узнаёте? Я взмахнул рукой, вытряхивая из пространственного кольца обезглавленное тело, затем, подумав, вытащил за волосы ещё и голову. Пусть Кир её и откусил, но жрать не стал, выплюнул. "Нет", ответил за всех Унур, понятия не имею, кто это вообще такой. Я чуть шевельнул кистью, и голова повернулась. Если сравнивать лицо, то от изначального облика действительно не так много, эльф озвучил я, слуга многоликого, таившийся среди вас. При жизни его звали Ора. Генерал Ора? прищурился Унр. совсем не похож. Иллюзия. При жизни он выдавал себя за hobgoblinа, любил швыряться молниями и обладал довольно приметным оружием. Я достал из карты и продемонстрировал трофейный меч. идентификация. Внимание, вас посетило озарение, Кайен. Тоже своего рода чит, позволяющий не тратить кучу маны на идентификацию вещей и показывающий, что внимание божества направлено на тебя. Меч молний, ранг Д+, материал металл, кожа, дерево, драгоценный камень, длина один метр, вес ноль целых шесть десятых килограмма. Описание: Оружие, принадлежащее мастеру школы Грозового меча. Свойства: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 3. Это оружие сложно разрушить. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Дополнительные свойства: Заблокировано притяжение молний. позволяет притягивать электричество, накопление заряда, позволяет аккумулировать электричество, сверхпроводимость. Владелец спора. Оружие достаточно приметное, верно? К сожалению, ключевые функции меча были заблокированы, или к счастью, ведь именно в этом и заключался план. Душа эльфа не была уничтожена, однако и не вернулась к филоктрии, оказавшись в плену у великого И. Не стоит умирать в присутствии враждебных богов, иначе мифы о Баде могут воплотиться в реальность. Впрочем, вечность мучения не продлятся пару дней, но до тех пор его пространственное кольцо Ц-ранга оставалось заблокировано, так что я пока не мог проверить содержимое. Скорее всего, Имесар изначально был игроком, который оказался заперт на Саре, и после провала миссии был понижен в статусе. Затем он десятки лет действовал среди гоблинов, втираясь в доверие, зарабатывая репутацию и пробираясь наверх. Уверен, у него должно найтись немало интересных вещей, если, конечно, он таскал их с собой. Действительно, это его меч. кивнул тысячник. Мастер Ора считался одним из лучших боевых магов империи, и мы были неплохо знакомы. И даже если он пал от вашей руки, это делает честь вашему мастерству, но не доказывает предательства. Судя по реакции пленников, МСР действительно пользовался в народе немалой популярностью. Даже их лидер забылся и рискнул подвергнуть сомнению мои слова. Впрочем, гоблинам было выгодно поверить, просто нужно дать им чуть больше поводов. Клянусь в этом именем Каина. Сложно поверить, что такой хоб-гоблин на самом деле был пришедшим из тёмных легенд эльфом. Уже не детских сказок, прогресс. Продолжим давить. Мастер Ора был не единственным эмиссаром в вашей армии. Другие группы игроков вычислили и уничтожили ещё нескольких скрытых среди вас эльфов. Их появление и службу вашей истинной империи могут подтвердить многочисленные свидетели. Передав вас союзникам, я не дам за вашу жизнь и кристалла. Гар! Поддержал меня светкий легион, среагировав на ключевое слово. Вернулся он только недавно, исчерпав запасы сил. И так и не успев взять четвертый уровень. На це ранге рост заметно замедляется и обходится очень дорого. Ты обещал нам жизнь! – выкрикнул кто-то из пленных. Скорее угрожал вам немедленной смертью. Покачал я головой. Это несколько другое. Возможно, вас не рискнут вырезать в нашем присутствии, но через сутки игроки уйдут, и вот тогда вы умрете. Считайте это предсказанием. Мы не можем знать этого точно, возразил Унр, скорее уже по инерции, желая отвлечь внимание от нарушения правил, и я это позволил. Благодаря действиям одного из эмиссаров, король Фейр погиб. Кто бы из принцев ни унаследовал его имя и трон, он должен будет почтить память отца и вряд ли захочет слушать оправдания и разбираться в степени вины. Вас всех казнят. Положим, это действительно так, и все мы завтра умрём. Что дальше? Я могу дать вам иной выбор. Присягните мне на верность, и я сумею защитить вас. Мы уже присягали императору, вряд ли системные клятвы. К тому же, если вас ещё можно понять и простить, то неужели вы думаете, что ваш император проживёт сколько-нибудь долго? Впрочем, я согласен подождать с присягой до тех пор, пока ваш сюзерен не умрёт. Как ни парадоксально, но отказ меня даже слегка порадовал, предавший однажды предаст вновь, и верность слову неспроста считалась одной из главных добродетелей. Речь идёт лишь о нашей группе? Нет, о всех пленниках. Вашей задачей будет лишь убедить остальных рекрутов Я обеспечу вас всем необходимым, назначу жалования, и по прошествии 10 лет желающие смогут уйти в отставку. Если будет такая возможность, то я даже помогу им вернуться на родину. Значит, мы можем никогда не вернуться домой. Такова цена. Вы покинете этот мир и будете служить мне там, где на то будет воля Каина. Многие умрут, но те, кто выживут, возвысятся. Возможно, кому-то из вас даже выпадет честь стать игроками. Для большинства землян статус игрока звучал синонимом смертного приговора, однако в рамках системных миров хватало желающих его получить. Высокая смертность на начальном этапе компенсировалась перспективами. Могущественные игроки пользовались уважением сородичей и могли жить практически вечно, пока их не убьют. Мы можем подумать. Конечно, Время разговоров закончилось. У вас есть 1000 ударов сердца, чтобы определиться. Тех, кто откажется, вернут обнимать деревья, а затем передадут принцам. Тем, кто согласен, мои вассалы объяснят суть задачи. Уль, Хун отказались семеро. Не так уж мало, но и не много. Их отвели в сторону, вновь усадив у стволов, тогда как остальные принялись за работу. Сам по себе процесс переноса пленных требовал от меня минимума внимания. Завербованные гоблины стали первой партией прошедших инициацию на сердце подземелья. Формально клятва это не являлась, однако теперь я мог в любой момент казнить неугодных. Вернувшись, лидеры отправились агитировать остальных пленных, и получалось у них очень неплохо. Еве и Хану оставалось только отправлять запросы, а затем приносить мне заполненные сумки. Дальше Хун перекидывал пленных на осколок, там под присмотром Уля их привязывали к сердцу и уводили под конвоем из главного зала. Обычно к этому моменту уже прибывала новая партия. Конечно, гарантии лояльности это не являлось, но долго держать их в подземелье никто и не собирался. Уже через сутки я по той же схеме перекину большую их часть на землю. Дороговато, конечно, но энергии в главном сердце на такую операцию хватит с запасом, и проконтролировать их на подобный срок тамошний контингент вполне способен. Вот если попытаться подождать отката портала, то возможны проблемы. Ладно, подумаю об этом позже. В общем, у меня образовалось относительно свободное время, которое я решил использовать для распределения параметров. Следующая такая возможность представится ещё не скоро. Свободных очков 2. Из боевой формы я выходить не стал. Схемы развития были давно составлены и просчитаны, и от меня требовалось просто выбрать один из нескольких путей. На текущем этапе идеального пути в любом случае не существовало, зато неоптимальных множество. Скажем, на первый взгляд логично повысить мудрость, но тогда она почти упрется в барьер. Куда выгоднее прокачать средний магический дар до следующего ранга. В остальном ориентироваться стоило на собственные предпочтения. Если брать физические параметры, то я и без того довольно силен, так что, пожалуй, и интеллект плюс два пятнадцать. Хотя я и не любил вкладывать разом несколько очков, но на этот раз не стал тянуть кота за хвост. Процедура длилась не так уж долго и была не так уж и мучительно. В какой-то момент тошнота и боль ушли, а в голове прояснилось. Не сказать, чтобы я стал умнее, это было больше похоже на то, словно подключили дополнительные мощности. Мысли текли быстро, гладко и складно, однако их общее направление вряд ли изменилось. Приятное чувство, однако я не спроста решил прокачивать боевую форму. Если оставаться в таком состоянии перманентно, то окружающие будут казаться тугодумами, и легко совершить ошибку, начав считать других ниже себя. Уже сейчас игроки во многом превосходили простых людей, и это легко могло обернуться гордыней и в конечном итоге изоляцией от общества в лучшем случае. Следующая партия подошла Ева. Ты выглядишь уставшим. Всё в порядке? Просто повышал параметры, улыбнулся я. Как там дела? Всё спокойно. Пожала плечами девушка, передавая сумку старейшине. Затем то же самое проделал и Хан. Я готов, владыка. произнес Хун. В принципе, в качестве курьера можно было бы использовать кого-то рангом пониже, но гоблин сам не пожелал уступать столь почетное занятие. А то звать гоблина. Тридцать секунд ожидания более чем достаточно, чтобы выгрузить пленников. Призвать гоблина. Забрать сумки, передать их игрокам, и я снова свободен. Хун почтительно замер в стороне, дожидаясь новой партии. На той стороне справиться без него. Закончив с распределением параметров, я вернулся к артефактам. Кольцо эльфа оставалось заблокировано до тех пор, пока Каин не закончит работу с пленённой душой и не развеет её, или пока я не доберусь до Домена и не передам трофей в его руки. Так или иначе, привязку с него мы снимем. Несмотря на обещание, пока что пленных ограбили под частую, забрав всё, представляющее опасность и интерес. Огромное гора оружия, доспехов и артефактов, системных предметов относительно немного, но даже немного на такую толпу это многие сотни карт и разных артефактов, и это без учёта выпавшего игрокам лута. Сложно не признать, что наш рейд проходил крайне удачно, хотя окончательные итоги можно подводить только после возвращения. Пока ты на миссии, небрежность легко может обернуться крахом. Местные амулеты не являлись системными предметами, но их изучение может не слабо продвинуть магическую теорию. Да и с шаманов получатся хорошие инструкторы. Оружие и доспехи особой практической ценности не представляли, но на земле могли быть проданы за неплохие деньги и заменить их на что-то современное и более надежное выйдет дешевле, чем возвращать. Тем более, что это наша общая добыча, а вот снабжение перевёрбованной армии уже моя проблема. Впрочем, денег на банковских счетах достаточно, так что плевать. Отдельной статьёй шли кристаллы, вырезаемые из гоблинов. Раз уж мы решили задержаться, то часть пленных были заняты тем, что потрошили трупы. Нужда в этом ресурсе оставалась на высоком уровне, особенно с учетом все растущего числа земных магов, дефицита монстров и аппетита ворона. Некоторых проще убить, чем прокормить, как говорится. Пф! Крыс тоже стороной не обошли, однако их просто перекидывали в подземелье, где разделкой туш займутся гоблины. В принципе, можно было также поступить и с павшими врагами, но куда потом девать тела? Пусть их мясо тоже формально съедобно, но пустить представителей разумной и союзной расы на сухпайки не лучшее решение. Как и пускать их кости у на разного рода системные изделия. Ситуация не настолько критическая. К вечеру мы практически закончили. Порядка 4 сотен пленных отказались принять моё щедрое предложение, но с этим ничего не поделаешь. Закидывать их в сумку силы слишком сложно, а в чинка выделки не стоит. Так что гоблинов собрали в кучу и погнали на север, туда, где сейчас собирались все наши союзники, готовясь к штурму укреплённого лагеря. Помимо обозников, слуг, торговцев и женщин, там укрылись и остатки разбитой вражеской армии. Именно это место и должно было стать нашей последней целью.